Глава двадцать На следующий день после возвращения блудного сына богато одетый господин откровенно азиатской наружности напросился на беседу к постоянному и даже иногда успешному конкуренту Ягодских купцу первой гильдии Ежи Ковальски. Как прикажете представить, Азиат весело улыбнулся и сиплым голосом дал ответ. «Скажите, господин Абай, с выгодным предложением!» Слушка провел нахального гостя в гостиную и замер, как истукан, ожидая своего хозяина и попутно бдительно присматривая за подозрительным господинчиком. Еще стянет чего. Минут через пятнадцать пожаловал сам Ежи с недовольной миной на старательно откормленном лице. Недовольный, но поздороваться все же не позабыл, заработав тем самым маленький плюсик в глазах Александра. Итак, чем могу быть вам полезен, господин Абай? Для начала, вот, попрошу вас ознакомиться. Выложенные на стол три листка, хозяин читал минут двадцать. Внимательно, неторопливо и явно запоминая все дословно, до малейшей запятой, дочитав, сухо констатировал. Здесь не все. Чего вы хотите? Матерый хомячок, моментально перспективы оценил. Двести тысяч. И что я получу взамен? Еще 53 страницы отменного качества. Фамилии, имена, даты. Хватит, чтобы ваш коллега поехал в Сибирь до конца своей жизни. Но если вас не интересует, тогда я, пожалуй... Нет, нет, простите мою горячность. Вы же понимаете? Понимаю. Когда? Цена все же. Ладно, по рукам. Два дня обождете? Нет. Вечером следующего дня я отъезжаю из этих мест. Кстати, это в ваших интересах. Тогда... А, черт! Завтра после полудня вся сумма будет у меня на руках. Буду ждать вас. Простите, лучше я подожду. Место вы узнаете в семь вечера от мальчишки Вестового. Всего наилучшего, уважаемый ежи! На старый, заросший пустырь на окраине города покупатель явился не один, а в сопровождении грузчика. Двести тысяч ведь так тяжелы. Повертев головой по сторонам, купец суетливо достал из жилетки большие золотые часы и с тревогой уточнил время. Продавец же, еще раз осмотревшись и не найдя поводов для тревоги, соскользнул с дерева, быстро снял маск-балахон и, проверив, как вынимается револьвер, Двинулся совершать бартерную сделку. Обменивать бумагу исписанную на бумагу раскрашенную. — Вы исключительно вовремя, пан Ковальский? Все как договаривались? — Где бумаги? Купец опять начал подозрительно озираться, а грузчик попытался неуклюже выхватить оружие. Вроде простой звук, а какое действие произвел на покупателя и его подручного? Замерли оба, кто как стоял. Только и слышно было, как кого-то из них и кота пробило. — Ты ко мне! Стоять! Брось на землю и проваливай! Было бы время до свободы действий. подаил бы я сообщество купеческое, ох и подаил бы! Блин, чего такой тяжелый-то? Вот ведь! Под пачками денег золотые десятки. Наверное, кубышку свою растряс не иначе. Увесистая сумочка получается. — Куда? Стой, где стоишь! «Пан Ковальский, позади вас камешек лежит. Вы его в сторонку отодвиньте. Вот теперь мы в расчете». Пока оживший купец радостно терзал плотно увязанный сверток, Александр тихо отступил в сторону и присел позади высоченных зарослей полыни, полностью скрываясь из виду. К тому моменту, когда Ежи Ковальский, радостно помаргивая и улыбаясь, оторвался от дорогостоящей покупки, такое хорошее дело ему денег было совершенно не жалко его недавнего собеседника и след простыл но это уже было не важно был господин нет его это все мелочи а вот прикинуть чем и как он придавит давнишнего врага товарища и сколько ему запросить за молчание это да это ух как сладко Скромно положив свой подарок на специальный столик в кучу таких же нарядно-праздничных коробочек, Александр прошел дальше, поздоровался с хозяйкой и устроительницей приема. Мадам Кики, к удивлению Корнета, оказалась не общепризнанной красавицей, а пожилой и стройной женщиной за... Точно определить последнее оказалось затруднительно, так как он никогда не считал себя экспертом в данной области. Но 60 ей уже точно было. Несмотря на очень почтенный по местным меркам возраст, кое в чем хозяйка легко давала фору молодым. Слушая ее шутки и невинные вроде бы вопросы, Александр поймал себя на том, что непроизвольно улыбается. А это дорогого стоило. Для него, по крайней мере. Прошу принять мои наилучшие пожелания в связи с вашим днем ангела, мадам. «О, Корнет, наконец-то вы пожаловали в гости к скромной затворнице!» Окинув взглядом не маленький зал для приемов, Александр мысленно с ней согласился. До масштабов столицы затворницы, да еще и такой скромной, было явно далеко. Всего-то под сотню человек. «А где же Софья Михайловна? Или вы уже разучиваете новый романс?» «Блинский, похоже, всем доложился, зачем и кому я приезжаю в город. Или это со стороны?» Насчет изучения романцев я проехался по ушам только ему. Вот что значит, нет ни телевизора, ни кинотеатров. Любой слух распространяется со скоростью как минимум радиоволн. Увы, мадам, я не силен в музыке. Собеседница князя довольно прищурилась, поглядывая на подходящую пару новых гостей. Мне верно говорили, у вас отменное чувство юмора, Корнет. Всегда рада вас у себя видеть. Прошу прощения. Обродив между колонн, раскланявшись со всеми знакомыми офицерами и чиновниками, Александр счел, что упрекнуть его больше не в чем, и со спокойной душой затаился в нише рядом с большим окном, где и принялся коротать время, вспоминая недавние события. Старина Шиштов орал не напрасно, он и в самом деле решил выполнить свое обещание. Его доверенные люди весьма активно начали доставать всех встречных, поперечных Распросами на тему незнакомых приказчиков, наверное, поговорили как следует с последним пареньком-курьером, потому что приметы полностью совпадали с обликом его второй маски, и уж точно самым тщательным образом прочесали место, где остался заветный саквояж. Все это дело продолжалось три дня, а на четвертый пан Ковальский пригласил пана Ягодского в гости. Ходили слухи, что приглашение получил его сын Стефан, но тот сказался больным и вообще давно уже не показывался почтенной публике на глаза. О чем беседовали два купца миллионщика, знали только они. Вот только после этой беседы все купеческое сообщество сильно удивилось. Преуспевающий Махер Кшиштов Ягодский стал очень нервным и сильно чем-то опечаленным. К тому же начал резко сворачивать все дела распродавать имущество и вовсю готовиться к отъезду в дальние края. Настолько дальние, что даже за гранд-паспорта выправлять начал себе и сынку. Несмотря на это самое удивление, никто из сотоварищей по торговой стезе не отказался хапнуть себе хотя бы кусочек чужого дела. Но, разумеется, больше всех поимел, во всех смыслах, с проигравшего купца Ежи Ковальский. Корнет? Оказывается, он так увлекся своими мыслями, что не заметил появления смутно знакомой дамы. Кем же вы так увлеклись, Моншер, что забыли обо всем на свете? Простите, Наталья Павловна, мне просто нет оправдания. Вы чудесно выглядите, как и всегда. Как изволит пожелать ваш почтенный супруг. Спасибо, хорошо. Вот, кстати, ежели на то будет ваше желание, я приглашаю вас посетить наш дом. Чертовка весьма ловко выделяла нужные ей слова, произнося их с придыханием и томными улыбками, подкрепляя свои намеки движением веера и тонких длинных пальцев. И не то, чтобы Александр был сильно против, скорее даже за, вот только будет ли он в ее постели хотя бы сотым. А ведь антибиотиков пока нет, и когда появится, неизвестно. Наталья Павловна, благодарю за приглашение. — Непременно воспользуюсь. Вот только Софья Михайловна захочет ли, не знаю. — Моншеви, не будьте таким ханжой. Выдав напоследок ценный совет, дама поспешно отошла в сторону, а уже через мгновение и корнет увидел баронессу в сопровождении двух незнакомых ему девушек, целеустремленно приближавшуюся к нему с ласково-злобной улыбкой. — Князь, познакомьтесь. «Анна Викторовна и Татьяна Викторовна. Мои давние подруги». Неизвестно, какие они были подруги, но глазки строить начали обе и практически одновременно. Да и по поводу давности баронесса слегка погорячилась. Девицы были заметно моложе ее. Годов это к восемнадцати. «И к тому же явно сестры. Чего она их ко мне притащила?» «Опа! Молодец, что притащила! Умничка!» Пока эти рядом, другие не подойдут. Особенно вон та, в лиловом платье. Наверняка считает, что я отличная пара ее бледненькой, жирненькой доченьки. Карнет, как вам прием? Да-да, как хорошо все устроено. Я в восхищении. Сестрички щебетали, не переставая, полностью похоронив надежду Александра послушать еще шутки хозяйки приема. Вдобавок баронесса недвусмысленно давала понять свое неудовольствие впившись своими надиво острыми коготками ему в ладонь. Едва заметно поморщившись, князь тихо прошипел. — Соня! — в ответ раздалось тихое мурлыканье. — Улыбайся, милый, улыбайся. О чем это вы так мило разговаривали с этой? — Натальей Павловной. — Или это тайна, господин офицер? Пользуясь тем, что девицы отвлеклись на проходившую мимо даму, точнее, на обсуждение ее платья, александров полголоса ответил ревнивице приглашала тебя и меня к себе на чай а если ты еще раз ущипнешь меня я сержусь ах так так то видеть тебя не желаю сегодня вот тяжелее всего от их неожиданной размолвки пришлось именно князю покидая бал он был обременен дюжиной приглашений помузицировать и тройкой добродушно требовательных заходить попросту не чинясь Причем, если первые его просто раздевали взглядом, то вторые еще и в карманах попутно пытались пошарить, определяя, насколько обеспечен потенциальный зять. Страшное дело провинция. Не женат, титул и чин имеешь. Заманчивая добыча для засидевшихся в невестах девиц. Вернее, для их мамаш. А уж если еще и состояние имеется. И никого не смущает, что по закону До 27 лет мне жениться нельзя. Для помолвки это не помеха. Ну, Софья, ну погоди у меня. Звуки на полигоне привлекали внимание всех опытных солдат своей необычностью, рычащим гудением выстрела и необъяснимой длительностью серии. Самые любопытные затем могли наблюдать и наблюдали, как троица довольных людей рассматривает обрезки дюймовых сосновых досок, передавая их друг другу и тыкая пальцами во что-то понятное только им. Доносились до зрителей и голоса. «Как уфа? Так девять или десять досок все-таки?» «Пожалуй, что девять. Вот, поглядите. На последний только вмятина маленькая». Интересно, а если стальной сердечник добавить? Последний вопрос задал уже Александр, любуясь ровным отверстием от пули в сосновой плашке. Приемная комиссия, состоявшая из князя как заказчика, Греве как исполнителя и Григория как, как Григория, так разошлась, что от трехсот патронов остались только блестящие на солнце гильзы под ногами и сильное сожаление, хорошо да мало. Корнет, например, как взял в руки пистолет, так и держал. До того не хотелось расставаться. Мягкая отдача, хорошая кучность, рукоять сидела в руке, как влетая, обойма на 14 латунных толстичков и приятная тяжесть своего оружия. Только что окончательно утвержденный стандартным 10 на 22 патрон с конической пулей дырявил дерево с потрясающей легкостью. Такой же, но с тупоконечной пулей Застревал в четвертой-пятой доске, но выбивал солидные дыры и фонтаны щепок. Боюсь, Александр Яковлевич, наш нынешний подрядчик такое не потянет. Жаль, очень жаль. Вы к нему когда собираетесь? Завтра. Передайте ему, прошу вас. Пусть как хочет, что хочет, но чтобы две сотни патронов каждую неделю были. И вот что, Валентин Иванович, пожалуй, я поторопился назвать пистолет «Орлом». «Рокот! Вот это ему подходит больше!» Глядя на вытянувшееся лицо Греве, Унтуру все эти тонкости были глубоко неинтересны. Князь поспешил утешить оружейника. «Мы дадим это имя младшему брату Рокота под девятимиллиметровый патрон». «А разве я не говорил?» «Ах да, каюсь», — запамятовал Валентин Иванович. «У меня для вас есть радостная новость. Я тут на досуге немножко развлекался изобретательством». Так что вас ждут эскизы на две новые модели пистолетов. Один, как я уже и говорил, под патрон 9 на 19 а второй под 762 на 25 Разумеется, эти патроны тоже необходимо разработать. Но как? Вернее, где я смогу этим заниматься? Думаю, ваш бывший подмастерье не откажется помочь в такой мелочи своему наставнику. Разумеется, не бесплатно. А сразу после этого доберемся, наконец, и до револьверов с винтовкой. — Есть, знаете ли, у меня одна задумка. Вернее, две, и я твердо уверен, что вам понравятся обе. Со вздохом сожаления, отложив в сторону любимую игрушку, князь подошел к Григорию, хозяйственно собирающему в кисет валяющиеся то тут, то там гильзы. — Ну, а ты что скажешь, Гриша? — Вещь. — А поподробней? Может, недостаток какой заметил? Ты давай, не стесняйся, это дело важное. Ну, разве что патроны быстро кончились. Ты бы хоть душу не травил. Рано их пока еще на нормальных патронных заводах заказывать. Или может быть патент взять? Да, надо обдумать хорошенько. Александр планировал производить и рекламировать блок из трех пистолетов и двух моделей револьвера, сразу под новые патроны. Разместить даже небольшой заказ на нормальном производстве, сразу привлечь к себе ненужное пока внимание. И так уже любопытствуют, чем это он таким интересным с бывшим оружейным мастером занимается. Может, помощь нужна? советом, Советники. А если не заказывать, а подстраиваться под невеликие, и это еще мягко сказано, производственные мощности патронного заводика типа «Гранд Сарай», то испытания растянутся на полгода. Конечно, ему вроде пока можно и не торопиться, но все же и тянуть не стоит. «Нет, спешить не буду. Посмотрим, как у Гревы пойдут дела с копированием Браунинга и Тульского Токарева, а затем и Нагана. Вот тогда уже я определюсь, точно. Вот только, похоже, еще и патронное производство в план фабрики надо будет добавить. Стандартный, усиленный, бронебойный, экспансивные патроны разных калибров на всю линейку стволов. Сколько же деньжат на все это понадобится, интересно?» В последних числах августа на заставу прибыл новый командир третьего взвода, белокожий, словно и не было лета, с огненно-рыжей шевелюрой и роскошным набором веснушек, а также с большим чувством собственного достоинства и нарочито четкими движениями. Канцелярия он не подошел, а промаршировал, остановившись напротив любующихся таким строевым балетом офицеров. — Разрешите обратиться. Представляюсь по случаю прибытия на службу. Корнет Игорь Владиславович Дымков. Штаб-родмистер едва не прослезился от умирения, глядя на такое. — мистер Блинский Сергей Юрьевич, а это ваш сослуживец Корнет Князь Огренев Александр Яковлевич. Прошу в офицерскую комнату для ознакомительного разговора.